Я сам. Теперь дошкольнику хорошо. Только он выползает из пеленок, его сразу начинают учить разным нужным и полезным вещам. Дошкольника учат зашнуровывать ботинки, показывают ему, как включать телевизор и рассказывают, что вкусное, а что горькое. Даже подумать страшно, как жили дошкольники в доисторические времена, когда их папа и мама были совершенно дикие, и ничему своих детей не учили. «Только представьте себе, что бы вы делали, если бы вам ничего не показывали и не рассказывали? Откуда бы вы, например, узнали, что спать надо на кровати, а не на полу, что ходить надо на двух ногах, а не на одной, и что, когда грызешь орехи, нужно сердцевину съедать, а скорлупки выбрасывать, а не наоборот?» И как бы вы, интересно, отличили правый ботинок от левого, а сахар от мела, а касторку от кваса, а парикмахера от зубного врача? Но в наше время дошкольнику хорошо. Ему все показывают и рассказывают. все все. И, наверное, поэтому дошкольнику иногда хочется хоть что-нибудь понять самому, без подсказки. Дошкольник Вовочка, например, хотел сам научиться кататься на велосипеде. Рассказывают, что когда Вовочке купили велосипед, Вовочка вывел его во двор и стал изучать. Вовочка сам догадался, что в седло надо садиться, а за руль — держаться, а педали крутить. И когда Вовочка до всего этого дошел сам, он сел и поехал очень быстро. Вовочка ехал на велосипеде и думал «Ура! Я научился кататься! Сам!» И пока Вовочка так думал, он вспомнил что не научился тормозить. «Ничего, — решил Вовочка, — я немножко покатаюсь, а потом научусь». И действительно, Вовочка покатался, а потом научился тормозить в дерево. Но это ему не понравилось. Тогда он еще покатался и научился тормозить в забор. Это тоже было неинтересно. Потом Вовочка научился тормозить в дядю Петю. Тормозить в дядю Петю было гораздо мягче, чем, например, в забор или дерево, Но, во-первых, дядя Петя стоял в Лавровом переулке не всегда, а только когда выходил подышать свежим воздухом. А во-вторых, дядя Петя очень просил Вовочку больше в него не тормозить. Вовочка учился тормозить до самого вечера. Он изобретал все новые и новые способы, но все это было не то. И тогда он подумал, «Я сам научился кататься на велосипеде, и я сам уже почти научился тормозить». Просто я придумал много разных способов и не могу выбрать самый лучший. И Вовочка сказал себе, спрошу-ка я у дяди Петя. И спросил. И дядя Петя рассказал Вовочке про тормоз. И показал, где этот тормоз у велосипеда. Все-таки в наше время дошкольникам хорошо. Не то что в доисторические времена. Ой, ай, ой! Или... Когда Вовочке сказали, что в Африке водятся бегемоты, Вовочка непременно решил поймать хоть одного. Но когда он узнал, что на свете бывают шпионы, то решил лучше ловить их. Поймать шпиона, конечно, гораздо интереснее, чем бегемота. И главное, значительно опасней, но и трудней. Когда хочешь кого-нибудь поймать, нужно выбрать, каким способом ловить — Существует много способов ловли. Например, можно просто догнать и поймать. Или подкрасться сзади и схватить. Или спрятаться, потом вдруг выскочить и крикнуть «Ага, попался!». Ещё можно ловить на приманку. Но какую приманку взять, когда хочешь поймать шпиона? На простого червяка шпион не клюнет. Не такой уж он глупый. Ни от кого не секрет, что шпионы чаще всего клюют, На папке с секретными документами нужно взять папку потолще лучше всего красного цвета и синими чернилами написать на папке совершенно секретно потом надо привязать к папке прочную веревку и положить папку на видном месте а самому спрятаться где-нибудь в кустах и ждать не выпуская из рук веревку привязанную к папке Через некоторое время какой-нибудь проходящий мимо шпион заметит секретную папку и сразу же клюнет. А как только шпион хватает папку с секретными документами, он уже ничего не замечает. Тут его можно брать хоть голыми руками. Но напрасно Вовочка просиживал целыми днями в кустах с веревкой в руке. Напрасно лежала посреди лаврового переулка красная папка с надписью «Совершенно секретно». Ни один шпион так и не клюнул. То ли шпионы вообще не забредали в Лавровый переулок, то ли все они уже достали себе секретные документы где-нибудь в другом месте. Вовочке не везло. И тогда Вовочка придумал совершенно новый способ ловли шпионов. И это был очень простой способ. Для него требовалась всего лишь маленькая булавка. Вы берете булавку и приходите в какое-нибудь людное место, где шпион... затерявшийся среди толпы, чувствует себя в полной безопасности. Вы приходите в это место и начинаете по очереди осторожно укалывать прохожих, совсем не сильно, а только чуть-чуть. Что делает простой человек, когда его чуть-чуть укалывают? Он кричит «Ой!» или «Ай!» или «Уй!». И если он кричит что-нибудь такое, то вы сразу понимаете, что он не шпион, а простой человек. «А что сделает ты шпион? Как вы думаете?» «Ни за что не догадаетесь. Думаете, вытащит пистолет? Ничего подобного». «Закричит на иностранном языке?» «Нет, не угадали. Шпионы гораздо умнее, чем это может показаться. Так просто они себя не выдадут. Нет, вам ни за что не додуматься». «А Вовочка додумался. Шпион промолчит». Он промолчит, потому что не хочет привлекать к себе внимание. В Лавровом переулке рассказывают, что, придумав этот способ, Вовочка сразу же начал действовать. Он взял булавку, вышел из Лаврового переулка и на ближайшей остановке вошел в троллейбус. В троллейбусе было тесно, и, конечно, в такой тесноте шпиону ничего не стоило затеряться навсегда. Вовочка осторожно, очень легонько уколол одного усатого дяденьку, и дяденька сказал «Ой, «Это наш», — решил Вовочка и перешел к следующему. Следующие дяденьки и тетеньки тоже говорили «Ой» или «Ай» или что-нибудь в этом роде. И вдруг один промолчал. Это был толстый человек с толстым портфелем. Вовочка решил на всякий случай проверить еще раз и снова легонько уколол толстого человека. И тут человек переложил свой толстый портфель в другую руку, И громко щелкнул Вовочку по лбу. Это был очень сильный щелчок, очень крепкий. Но Вовочка не крикнул «Ой!» или «Ай!». В Лавровом переулке рассказывают, что Вовочка промолчал. Он не захотел привлекать к себе внимание.